Благодарности. Я бесконечно признателен Агнес Мисарас. Если бы она не читала мои черновики, то история Ника сложилась бы совсем по-другому, и писать книгу было бы не так интересно. Агнес работала без устали и принимала только лучшие из предложенных мною вариантов. Хочу также поблагодарить моего редактора Джека Батлера за то, что принял в работу трилогию и поддерживал меня в дальнейшем, как и его коллеги с North Crossroads 47. И, конечно же, моего агента Иэна Друри и его команду из Шейлэнд.